Глава пятнадцатая. Полина. Коптиль часов до семи утра огремел на кухне. Я честно хотела помочь, но на меня нарычали и отправили спать. Ну и ладно, может, остыл заодно. Потянувшись на кровати, заглядываю в телефон. Одиннадцать. Зевнув, устраиваясь поудобнее, лениво листая короткие ролики, иногда улыбаясь. Вроде пережили первую неделю совместного проживания. И даже все живы. Из пострадавших только кухня, но это поправимо. Решив еще немного поваляться, набирая папус, сразу выставив повторный набор. Где-то на третьем круге он все же отвечает. Да, хриплый голос, то ли потому что спал, то ли... Привет, пап, ты как там? Сердечко сжимается. Полинка, с теплом и сожалением. Все нормально у меня, работу вот еще. Это я уже слышала. «Молодец. Пьешь? Жую губы и шмыгаю носом, втягивая одеяло по самую макушку, будто это как-то мне поможет. «Я брошу, клянусь, дочка. Здоровье поправлю сегодня, а завтра не-не». И это я тоже уже слышала. Ему надо капаться, кодироваться, но он ничего не хочет. Его будто подменили. Моего папу вымыло количеством спиртного. Он превратился в слабого человека, который только и может давать пустые обещания. Ты вернешься ко мне? Спрашивает отец. Зачем? Чтобы убирать бардак и каждый день смотреть, как он себя унижает? Нет. Не могу и не хочу так больше. Бросай пить, пап, и я приеду в гости, а дальше посмотрим. Я брошу, повторяет он. Ты им не веришь? Конечно. Голос вздрагивает. «Мне пора, пап, я еще позвоню. И ты звони мне, пожалуйста, я скучаю». Сбрасываю крепко зажмуриваюсь, чувствуя, как по щекам потекли слезы. «Черт, черт, черт!» Сжав зубы, утыкаясь лицом в подушку. «Так тяжело каждый раз. И не звонить не могу. Я его и так бросила там одного с его вредными привычками. Тихо, тихо, все. Шепчу сама себе, стараясь дышать ровнее и вытирая слезы ладонями. Выбираюсь из-под одеяла. Закрыв глаза, сижу еще пару минут на краю кровати и отправляюсь умываться. Чем ближе к ванной, тем холоднее полы. Подогрев не справляется или выключен? Заглядываю на кухню, и все становится ясно. Мой чокнутый педантичный сводный эстеп оставил при открытом окно чтобы выветрился запах чистящих средств и разлитого борща. Видимо, уснул и забыл закрыть. Вздохнув, пробегая босыми ступнями через кухню, закрывая окно, ставлю чайник и все же дохожу до ванной комнаты. Пока я умывалась, в квартире ощутимо потеплело. Пахнет очень приятно, свежестью, морозом. Делаю себе вкусный чай и замечаю приклеенный к столу цветной стикер. На нем аккуратным почерком написано «Разбуди меня в двенадцать, если не встану сам». И тогда, так уж и быть, я возьму тебя на каток». С улыбкой рассматриваю ровные закругленные буквы. «Коптель, вот если бы ты не был таким козлом, я бы сказала, что ты идеален во всем». «Ладно, так уж и быть, я тебя разбужу». «И не потому, что ты попросил. Я просто хочу на этот каток». «Погода на улице прекрасная даже из окна. Нет у меня ни малейшего желания сидеть здесь в ожидании непонятно чего». Глянув на часы, заправляя кофемашину и иду в сторону Ванькиной комнаты. В ладошке зажата крошка с остатками чая. Поймав себя на легком волнении, свободной рукой открывая дверь. Картина маслом. Ваня в черных спортивных штанах, бессовестно съехавших и оголивших копчик. Без футболки сопит поперек кровати, уткнувшись носом в скомканный край покрывала. «Скульптурный засранец». Ничего лишнего, идеальные контуры проработанного тела. Темные ресницы дрожат, губы слегка приоткрыты. Вань! Зову, обойдя кровать. Ваня! Громче. — Выдает он, смешно натягивая покрывало себе на голову. Э, э, нет! Ты на свою беду сам попросил меня тебя разбудить. Вставай! Тяну покрывало на себя. Ванька впивается в него пальцами и снова бубнит что-то нечленораздельное, поворачивая голову в другую сторону. Ставлю кружку на тумбочку у кровати и уже двумя руками хватаюсь за покрывало, дергая его резче. «Вставай, потом сам же будешь рычать, что я тебя не подняла!» «Буду!» — хрипит он. «Садистка!» «Смешной такой сейчас!» «Взъерошенный!» «Очень открытый и совсем не злой!» Залипая на его губах и тут же выдаю себе мысленный подзатыльник. Не новость же, Ванька всегда был привлекательным. Вот и нехрен его разглядывать. «Хватит на меня пялиться», — ворчит он. «Пф, нужен ты мне сто лет», — закатываю глаза. «Вставай, последний раз, — говорю. Уйду сейчас и проспишь до вечера. А за то, что ты убил мой борщ, я вообще не обязана сегодня подрабатывать твоим будильником». Я теперь еще долго не смогу на него смотреть, смеется Коптель. Ладно, встаю, спасибо. Открывает один глаз и тут же закрывает. Там кофе готов. Забираю свою чашку с тумбочки. С цианистым калием садится по-турецки и трет лицо ладонями. Если ты очень просишь, коварно улыбаясь ему. Какая ты все-таки? Не договаривает. Склонив голову, со своим лисим прищуром смотрит на меня, задерживая взгляд в районе груди. Хм, Прокашливается, тянет покрывало, накрывая бедра. Иди отсюда, я сейчас встану. И не трогай ничего на кухню, умоляю. Я сам приготовлю завтрак. Спасибо, я уже. Демонстрирую ему кружку с чаем. Как хочешь. Пожимает плечами, глядя теперь куда угодно, только не на меня. Ухожу из его комнаты. Пока есть время, открываю учебники и пробегаюсь по материалу, который понадобится мне в понедельник. Слышу, как Ванька разговаривает по телефону, шастая туда-сюда между ванной, кухней и комнатой. Сначала в обрывках фраз мелькает имя Назара, потом Беркута, а потом он явно разговаривает с мамой. Мне становится интересно, хотя подслушивать, конечно же, нехорошо. Медленно иду в сторону кухни. «У вас там как?» – спрашивает Ванька. Класс. «Да, у нас тоже нормально. Вы когда вернетесь?» «Понятно, с сожалением. Ладно, разгребайте. Небольшая пауза, видимо, слушает. Не дурак, понимаю. Будет круто, если до праздника вернетесь». «Мам, что за вопросы дурацкие?» — смеется. «Мне же не пять лет. Полинке сладкий подарок привези. Самое то». «Молчу. Ага, пока. Отцу привет передавай». И чего ты там встала? Ехидно интересуется у меня. Выхожу из своего укрытия. У Вани на тарелке красивый сэндвич с поджаренными краями, яркими овощами, тонким ломтиком ветчины и подплавленным сыром. Выглядит очень вкусно, я так не умею. А у него готовка – это целый ритуал. Результат которого можно фотографировать и продавать в стоках. Будешь? Кивает мне на свою тарелку и режет сэндвич ровно пополам. «Бери, хватит дуться». «Спасибо». Не получилось отказаться. Успокаивая себя тем, что сегодня мы идем на каток, и я без спортзала отработаю каждую калорию, впиваясь зубками в хрустящий хлеб. «Так, на этом катке по выходным до хрена народу», рассказывает Ваня. «Там будет вся наша компания. От девчонок ни на шаг не отходить, и постарайся ничего себе не сломать. У меня своя программа». Если ночевать не вернусь, Лиза с Беркутом отвезут тебя домой. Без всяких твоих я сама могу. Просто сядь в тачку и потом пришли мне фотку, что ты дома. Это все инструкции или будут еще? Как дорогу переходить? С посторонними не разговаривать? Даже Ваф улыбаюсь я. Дорогу переходить там не надо, усмехается Ваня. А вот насчет посторонних ты и без меня все знаешь. Собирайся. Убирает за нами со стола. Через час мы выходим из дома, а еще через полтора оказываемся на месте. Ванина машина встает аккуратно между синим корветом и матовой черной, мне совсем незнакомой маркой. Нас встречают его друзья, в этот раз и правда с девочками. Поля, ко мне подходит Лиза. Это Ульяна, невеста Назара. а Иша жена нашего Мишки. И Тася с Савушкой, семья Ильи. Будем сегодня маленького волчонка на коньке ставить. Очень светло улыбаясь, забавно раскачивает большой помпон на шапке мальчугана. «Идем?» «Да». Киваю ей, немного волнуюсь и все еще чувствуя на себе странные взгляды друзей коптеля. «Лис!» — зовет ее Ванька. «Ой, иди уже отсюда!» Смеясь, она машет на него рукой. Мне становится очень весело от того, как легко она его посылает. И Ваня ведь не рычит на нее в ответ. «Мне бы уже точно досталось!» Пока идем к прокату коньков, я с детским восторгом, прямо как маленький Савушка, смотрю по сторонам. Огромный каток, а в центре гигантская елка упирается макушкой в прозрачный сход потолка. Через него видно серое небо и кружащийся над нами снег. В разные стороны эхом разлетается смех, голоса, детский виск и шорох коньков, разрезающих лед. Мы переобуваемся и смело шагаем на испещренное полотно, засыпанное ледяной крошкой. Савушка забавно шлепается на попку, хохочет и пытается самостоятельно подняться. Я делаю шаг и едва не падаю рядом с ним. Меня ловит Ульяна, хорошенькая светленькая девочка. Такая контрастная в сравнении со своим татуированным парнем. «К елке?» – предлагают девочки. Кивая в разнобой, аккуратно катимся к пушистому праздничному дереву. Ко мне приходит ощущение надвигающегося праздника. Цветные шары, огоньки, мишура. В первый раз за неделю, да что там, впервые за последние пару лет я испытываю что-то очень яркое и теплое, как в детстве. Накатавшись до гудящих ног, садимся на скамейку. — Может, по стакану какао с корицей? — предлагает Аиша. — Горячего хочется. — Мам, купи пирожок, — просит Савушка. — Пончик. Поправляет его Тася. Купишь? Хлопает ресничками малыш. Вот черт! Лиза вдруг начинает звонко смеяться, хлопнув себя по коленке, толкает меня в бок и показывает наискосок на противоположный борт катка. Сверху с трибун раздается дружный, громкий ржач парней. Все взгляды прикованы к тому, как Ваня с каменным выражением лица и обреченным взглядом помогает выйти на лед жертве своего розыгрыша. «Бедняжка!» — хихикает Лиза. «Такой несчастный котик! Аж пожалеть захотелось!» «Обойдется!» — фыркаю я, даже не пытаясь скрыть улыбку. «Карма она такая, коптель! Всех догоняет! Вот и тебе прилетела.